Глава 30. Беседа с Эбби Гейл внесла ясность в некоторые вопросы и совершенно запутала другие. Распрощавшись с ней, пообещав сообщить, чем закончится вся эта неразбериха, мы с Ричардом заехали в кафе неподалеку перекусить и привести мысли в порядок. Пока я бесчувственно поедала салат, Ричард висел на телефоне, хватаясь за хвосты оставшиеся в расследовании. Первым делом поговорил с полицией по поводу аварии с участием Дэвинов. После озвученных Эбигейл подозрений в том, что Мэтт мог быть причастен к их кончине, Ричард расспросил полицейского, не было ли неполадок с тормозами или каких-то других подозрительных фактов. «Авария не его рук дело», — убеждённо поведал мне Ричард, когда сбросил звонок. «Машина была полностью исправна. В Дэвинов и ещё несколько машин влетела фура на скорости. У неё отказали тормоза. Был какой-то затяжной судебный процесс, но компания свою отстояла». «А не мог он подкупить водителя?» пришло мне в голову. Сомневаюсь, потому что водитель фуры тоже погиб. Как и пассажиры двух других машин, угодивших в эту страшную аварию, даже до больницы не доехали. Мой напарник даже не притронулся к куриному филе, которое заказал 20 минут назад и которое безнадёжно остыло. Вместо того, чтобы спокойно поесть, он тут же позвонил одному из своих подопечных и попросил разузнать номер Карины Рубио, той самой девушки, с которой мы встречался в школе. Дожидаясь ответа, он связался с фирмой, в которой тот якобы работал последние годы – Ходж-Траст, которая занималась аналитикой и финансированием юридических лиц. После того, как Ричард представился и попросил переговорить с главой фирмы, он задал несколько вопросов. Его лицо оставалось непроницаемым, хотя я заметила, что всё это напускное. Даже Ричард Клейтон порой надевал свою маску, чтобы скрывать чувства. «Ходж-Траст, никто не слышал ни про какого Матью Дэвина?» «Вы серьёзно?» «Наш парень продумал многое, но кое-что всё же упустил». Не без удовольствия отозвался он. Решил, что никто не станет копаться так глубоко в его прошлом. Не поедет в Фортуэрт. И в этом его главные проколы – наше главное преимущество. То же самое поведал и Джордж Уиллоуби, которому якобы мы ходил на приёмы, который гипнозом помог ему вспомнить, кто он такой на самом деле. Тот долгое время отказывался отвечать на вопросы о пациентах, пока не осознал, что Мэттью Дэвин никогда не входил в их число. «Ещё одна промашка, которую мы раскрыли всего одним звонком по нужному адресу. Тщательно продуманная история Джонатана шаталась, как табурет на подпиленной ножки. Осталось подпилить оставшиеся, чтобы его план окончательно рухнул. Последовал ещё один звонок Карине Рубио, и мне пришлось выслушивать односторонний монолог Ричарда. Но, судя по всему, собеседница попалась сговорчивая и охотно поболтала с ним по поводу бывшего молодого человека». Эбигейл оказалась права, Мэтт и Карина начали встречаться за год до выпускного и расстались на первом году учёбы Мэтта в Техасском университете. Карина отзывалась о своём возлюбленном, как о добром, весёлом парне с далеко идущими целями и рвением пробиться в этой жизни своими силами. А как он ценил родителей? Сидни была его ангелом-хранителем, а образцом для подражания. Но потом она переменилась в настроении и сказала то, что мы слышали уже не первый раз. Внезапно он изменился, стал безразличным, грубым, перестал звонить, и то и дело шёл на конфликт. Слова Карины полностью совпадали с Эбигейл, Дерреком и мыслями других соседей. Как трафареты, наложенные друг на друга. Когда Карина позвонила ему перед рождественскими праздниками и попросила приехать, чтобы всерьёз обсудить их рушащиеся отношения, Мэтт пообещал вернуться, но не выполнил обещание. Просто затих и не выходил на связь несколько недель. «Я не знала, что думать», – вздыхала Карина в трубку Ричарду. но знала, что наши отношения себя изжили, поэтому решила порвать с ним». «Я не горжусь тем, как именно это сделала, но Мэтт игнорировал звонки и просьбы приехать, и я просто прислала ему сообщение, что всё кончено». Может, способ разорвать тесно сплетённую связь она выбрала и не самый лучший, зато добилась, наконец, того, чтобы Мэтт откликнулся. Примчался на следующий же день и чуть не набросился на Карину с кулаками. «Тогда я впервые испугалась человека, с которым провела почти три года своей жизни», говорила девушка. Зато он сам облегчил наше расставание. После того раза я поняла, что поступила правильно. Зачем же Мэтт притворялся, что разбежался с Кариной совсем недавно? Чтобы сделать из себя мученика? Погибли родители, бросила девушка? Надавить на жалости и побыстрее заполучить доверие? Так странно было выслушивать все эти ужасы. Тот Мэтт, что обхаживал мою семью, не выглядел опасным кровопийцей, каким его рисовали все, с кем нам удалось переброситься парой слов. Не верилось, что это один и тот же человек». Какую же блестящую игру он вёл, чтобы притворяться совсем другим человеком? Такому мастерству учатся в актёрских академиях не один год, а некоторые никогда не познают его полностью. От этого пробирала до озноба. Как и остальные, Карина Рубио не смогла ответить нам на главный вопрос. Что произошло с Мэтом и почему его словно подменили в университете? «Нам нужно туда съездить», – бескомпромиссно заявил Ричард, наконец оставив телефон на краешке стола и догоняя меня с обедом. Он набросился на мясо, как голодный зверь, но скорее для того, чтобы поскорее с ним покончить и вернуться к важному делу, чем от чувства голода. Еда для нас стала лишь безвкусным топливом, разгоняющим энергию и запускающим мозг. «В Техасский университет?» – удивилась я, вытирая губы салфеткой. «Ни салат, ни стейк, ни даже горячий и вполне себе недурственный кофе не смогли заполнить дыру внутри». Ричард кивнул, не тратя времени на слова и оперативно орудуя челюстью. «Но как же мы успеем? Самолет улетит...» Я взглянула на наручные часы. «Через шесть часов. Мы ни за что не сможем съездить туда и обратно. Успеем. Если поднажать, то мы окажемся в салоне гольф «Гольфстрима» ровно в семь. Тогда нужно спешить». Не хотелось подгонять Ричарда, ведь он не съел и половины тарелки. В отличие от меня, под носом которой блестела вылизанная до блеска блюда из-под салата. Но Ричарда, похоже, не заботил пустой желудок так, как меня. Полицейские привыкли обходиться без еды сутками напролёт, когда работают над чем-то важным. как безгорбые верблюды, запасающиеся всем необходимым на несколько дней вперёд. Время летит слишком быстро, когда тебя запихивают в его рамки. Пока мы виляли по скоростному шоссе, уводящему нас из Фортуэрта, я то и дело бросала пугливые взгляды на часы, призывая их замедлиться. Дать нам шанс. Если опоздаем в аэропорт, самолёт улетит без нас и придётся добираться до Балтимора массовыми авиалиниями, а это займёт лишний день, которого у нас не было. Ричард размышлял о том же, хоть и не подавал виду. Его небрежная езда говорила сама за себя. Мы резко срывались с места на светофорах, пытались вклиниться в первый попавшийся просвет между машинами и резко тормозили, когда перед нами вырастала преграда из металла и резины. Обычно меня укачивает от таких поездок, когда каждую минуту дёргаешься взад-вперёд и съезжаешь с сидения на поворотах. Но сегодня я готова была простить всё на свете нерадивому водителю. Потому что всё это он делал ради моей семьи, и мне хотелось верить, что ради меня в том числе». Чтобы поменьше смотреть на дорогу и стискивать зубы от того, как близко от нас оказываются бамперы впереди идущих машин, а мы от глупой смерти, я проверила телефон и чуть не охнула. Ещё утром я выключила звук и вибрацию, чтобы никто не помешал нашей эскападе. И теперь у меня висело 10 сообщений и 13 пропущенных. Хочешь узнать, как сильно в тебе нуждается мир – стань недоступной на полдня. Большая часть звонков оказалась по работе. Номер моей секретарши Сандры мелькал трижды, а ещё звонила Глория, отдел кадров и маркетинга. Два пропущенных от Алисии, тут я даже обрадовалась, не пришлось выслушивать высокомерные и слезливые причитания по поводу платья на свадьбу. Помимо них, меня искала мама и Джонатан. Увидев его имя на экране, я вздрогнула. Теперь каждое упоминание о нём будет вызывать у меня такую реакцию. Остальные вызовы от Оливии. Похоже, она больше всех хотела отыскать меня, потому что настрочила целых шесть сообщений. «Сара, ты куда пропала? Ты так и не дала ответ по поводу фотографий. Сара, я всё понимаю, но администратор сайта ждёт от меня свежих фоток. У тебя всё в порядке? Тут Алисия Сент-Клэр штурмует офис, хочет знать о каком-то платье. Бедняжка Сандра отпаивается успокоительными. Я начинаю переживать, перезвони как можно скорее. Ты меня пугаешь, никто не в курсе, куда ты делась. Твои мама и брат звонили мне. Спустись с небес на землю и перезвони им, ради бога. Второй такой беседы с миссис Л я не выдержу, сос». Когда владеешь собственным бизнесом, нужно быть готовой к тому, чтобы оставаться на связи 24 часа в сутки. Всегда найдутся проблемы, которые нужно решать. Если ты не позвонишь в ближайший час, я снаряжу спасательную экспедицию. Моя милая Оливия. Я уж думала, что уже не смогу улыбаться, пока всё это не закончится. Но теперь сидела с широкой улыбкой и благодарила небеса за такую подругу. С ней всё казалось проще. В первую очередь я отзвонилась Глории и уточнила, как обстоят дела с платьем для миссис Сент-Клэр. Услышав, что всё готовое платье отправилась к своей законной и взбалмошной обладательнице, я выдохнула и обещала отблагодарить девушку в тройном размере. Затем лично написала администратору сайта и попросила ещё два дня отсрочки. Мне сейчас не до обновления фотографий. Монстр под маской моего брата пытается отобрать мою семью и их деньги. Устаревший каталог – последнее, что меня сейчас волновало. Маме и Джонатану нельзя было звонить ни при каких обстоятельствах. Наверняка они хотели узнать, приду ли я на очередной званый ужин, можно ли притащить Шейлу в качестве плюс один на свадьбу, или в чем лучше заявиться на торжество в Прадо или Армани. К моему разочарованию, от Марка никаких известий. Мы снова расходились по разным полюсам и теряли силу притяжения. Вспомнив, с какой любовью Эбигейл Портленд говорила о своей подруге Сидни, я решила, если кто и заслуживает моего внимания, то это Лив. Её я и набрала, когда Ричард сообщил, что через пять минут мы будем на месте. «Сара, ну наконец-то!» Почти завопила она в трубку. «Тебя ищет весь город!» Я закатила глаза, даже не удивляясь склонности подруги к преувеличениям. Вот уж кто умел раздуть из мухи слона. Или даже трёх слонов. Сомневаюсь, что всему городу есть до меня дело, Ричард едва сверкнул на меня глазами и снова приковал их к дороге впереди. такой ездой малейшая невнимательность могла обернуться трагедией. «Как только ты исчезла, все почему-то решили, что я соучастница и знаю, где ты прячешься». Сделанная обидой жаловалась подруга. «Раз уж ты недоступна, то все трезвонят мне. Прости, Лив, я уже со всеми разобралась. И я никуда не исчезла и нигде не прячусь». «Тогда где ты?» «Чёрт, смотри, куда перестраиваешься!» Злостно вскрикнул Ричард и вдавил педаль тормоза, отчего меня толкнуло вперёд. Ремень больно вжался в ребра, в шее заколола иголками от такого резкого движения. Ричард успел не только вовремя затормозить в двух сантиметрах от бампера наглого доджа, но и выставить правую руку передо мной, словно пытаясь закрыть от возможной опасности. Этот жест тронул меня. Именно из-за него моё сердце бешено заколотилось, а вовсе не из-за того, что мы чуть не угодили в аварию. Я даже позабыла, куда мы едем и с кем я болтаю по телефону. «Вы в порядке, Сара?» Озабоченно спросил Ричард, поглядывая одновременно на меня и на дорогу. «Да, да, всё хорошо». Щемление в груди не позволяло выговорить ни слова. «Это что, мужской голос?» Послышалось в трубке. Не знаю, каких ноток было больше в голосе Оливии, удивлённых или взбудораженных. «Ты с мужчиной, Сара? Что там у вас происходит?» «Ничего, не бери в голову». «Это Марк?» Если Оливия уцепится во что-то, то уже не ослабит хватку, пока не узнает все детали. Она состояла на 80% из воды и на 20% из женского любопытства. И надо же было этому доджу влезть перед нами именно сейчас. Ричард не из тех, кто вступает в перебранки за рулем и охаивает других водителей, но напряжение сказывалось на нас обоих. Вратия не умела особенно дорогим людям, поэтому побежденно вздохнула и сказала «Нет, не Марк». «Мне не показалось». Ричард снова глянул на меня и чуть сильнее сжал руль. «Тогда кто, Сара?» «Теперь Оливию не успокоить. Она станет пытать меня, пока не услышат пикантные подробности. Хотя пикантности в этой ситуации никакой не было. А вот опасности хоть отбавляй». «Где ты, чёрт возьми? Все тебя ищут, а ты там с мужиками развлекаешься?» Пусть Лив сказала это без осуждения, но я всё равно учуяла обвинительный приговор в её словах. «Мой жених в поте лица работал, а я обманом улизнула из города с другим мужчиной, пусть и без всякого романтического подтекста. Я бы тоже напридумывала разного, окажись на моём месте другая». «Лив, давай я объясню тебе всё позже». «Нет уж, объясняй сейчас». «Не могу». «А ты попробуй». «Не думала, что у тебя какие-то секреты от подруги». «Сара, мы почти на месте». Уже спокойнее сообщил Ричард, но снова не вовремя. «Ты с Ричардом Клейтоном?» Догадалась Оливия и наверняка чуть не подпрыгнула на месте. «Точно, с Ричардом!» Лучше бы я просто сбросила звонок, чтобы не придумывать нелепые объяснения. Пусть говорят, что у женщин проблемы с логикой, зато интуиция у них работает без перебоев. Лив много раз намекала мне, что Ричард влюблён в меня, так что теперь не отвяжется. «Да, но это ничего не значит». Надеюсь, Ричард не слышал Оливию, иначе я бы провалилась под землю от стыда. «Мы уехали по делу». «По какому такому делу?» «А Марк знает?» «Пора ставить жирную точку в этом нелепом допросе, тем более, что Ричард уже сбавил скорость и свернул к открытым воротам. Мы заехали на стоянку, куда привёл нас навигатор. Перед нами выросло внушительного вида здания с колоннадой и башней с ровным рядком окон, убегающим высоко вверх. Я не могу рассказать тебе подробности, извини», строго сказала я подруге, но знала, что так просто она не сдастся, поэтому добавила, «Мы в Фортуэрте пытаемся разузнать про Джонатана». «Ты всерьёз?» «Это всё, что я могу сказать. И прошу, никому не говори. Если будут спрашивать, куда я пропала, скажи, что уехала на деловую встречу в Нью-Йорк». Лив ненадолго замолчала, обдумывая мои слова. Не такого ответа она ожидала. Скорее рисовала в своём воображении, как я сбегаю с Ричардом накануне свадьбы и развлекаюсь с ним по отелям, представляясь выдуманными именами. «Лив», — позвала я тишину, — «ты никому не скажешь». «Нет, ты ведь меня знаешь», — тихо ответила она. «Но ты уверена, что поступаешь правильно?» Вспомнив всё то, что мы успели узнать о Джонатане, вернее, Мэтте Дэвине, я ни капли не сомневалась, что наша поездка была более чем правильной. «Да, уверена». «Тогда удачи. Позвони, как будешь в городе». Я отключилась и встретила внимательный взгляд Ричарда. Мы давно остановились в свободной ячейке, зажатой между джипом и белым седаном, и мой водитель ждал, пока я закончу разговор. Уверена, что нужно было рассказывать вашей подруге о наших делах. поинтересовался Ричард. Ему моя откровенность казалась опрометчивой. «Я доверяю Оливии, как доверяю вам», — гордо бросила я с лёгкой обидой. «Она прикроет». «Очень надеюсь, сейчас нам не стоит светиться». Поставив точку в этом лёгком споре, Ричард глянул на здание перед нами. «Готовы?» «Хватит задавать мне этот вопрос», — улыбнулась я. «С самого начала я была не готова ко всему этому. Что за имя такое? Кендрик». Я посмаковала нелепый набор букв на языке, но в четвёртый раз оно показалось ещё несуразнее чем в первой. Кендрик Стэнтон практиковал в Техасском университете уже двадцать второй год, перебравшись из северных краёв туда, где потеплее и позлачнее. Очевидно, в Техасе к преподавателям относились уважительнее, чем в Силвер-бэй, откуда он родом. Городок, затерянный в морозной глуши Миннесоты прямо на границе с Канадой, не принёс Кендрику ни признания, ни интересных студентов, ни прибыли. Потому он подал заявление об уходе директору маленькой школы Silver School, упаковал чемоданы и подхватил жену в охапку, чтобы начать стоящую практику здесь, в Остине. У Кендрика Стентона было двое взрослых детей, четверо внуков и пятнистый сеттер по кличке Джулиан. Каждый год он ездил на конференции в Даллас, Канзас-Сити, Атланту и Орландо, где набирался новых знаний и выступал с докладами о собственных открытиях в области истории, которую, собственно, и преподавал. Его библией были книги по истории Древнего Рима и Второй мировой войне. Но ещё он любил полицейские детективы, о чём вскользь упоминал в многочисленных интервью городскому вестнику, который частенько писал о нём хвалебные статьи. Всё это Ричард узнал за 20 минут, пока доедал своё филе и запивал обед крепким кофе. Вернее, он лишь отдал приказ одному из своих сыщиков, а тот уже покопался в компьютере и составил небольшое досье. Такому штата помощников можно лишь позавидовать. «Если мне нужна была какая-то информация или документы за прошлый квартал, Сандра два дня собиралась с духом и обязательно что-нибудь забывала, но частное детективное агентство не терпит проволочек». «Почему Кендрик Тентон? – спросила я до того, как выйти из машины. «Он преподает историю, а мы изучал экономику». «На экономическом факультете изучают не только математику», – пояснил Ричард. «В Техасском университете история – обязательный предмет для первых двух курсов». «Я ждала, пока услышу более обстоятельное объяснение, так как эти слова не пролили ни фотона света на мою заинтересованность». Ричард понимал не только с полуслова, но и с полувзгляда, поэтому заговорился с нисходительной улыбкой. Именно на первых курсах Мэтью слетел с катушек, а Кэндрик Стэнтон курировал его группу, поэтому должен знать, как никто другой, почему. «Думаете, он нас примет? Вот и посмотрим». Ричард бодро выскочил на послеобеденное солнце, заливающее площадь перед зданием университета с особой тщательностью. В Балтиморе наверняка пасмурно, и ветер пытается выбить последнюю дурь из голов его жителей. Мне бы не помешал сейчас шквал, который бы прочистил голову от мусора. Захлопнув дверцу машины, я на миг замерла у капота, как у спасательного буйка, что не позволяет потонуть в глубоком море. Техасский университет оказался единственным правдивым пунктом в биографии Мэтью Дэвина – Ещё в самолёте по пути в форт уэр Ричард запросил списки учащихся и отыскал там нужное имя, да ещё и стопку подтверждающих документов. Заявление о поступлении, табель успеваемости и диплом о выпуске трёхлетней давности. Судя по этим бумажкам, на первом курсе Мэт блистал, ещё кое-что смыслил в социальных науках и даже числился среди хорошистов потока, пока не забросил учёбу ради вымогательства денег у родителей и своих тёмных дел. Обучение на экономическом факультете стоило дорого – Даже с приличным доходом Клифорда Дэвина им с Сидни пришлось усиленно копить и затянуть пояса ради того, чтобы обеспечить сыну хорошее будущее. Но тот наплевал на все их усилия и надежды. После второго курса Мэтт брал год академического отпуска и потому закончил обучение на год позже своих сокурсников. Удивительно, что он вообще вернулся сюда закончить начатое. Вряд ли его так сильно заботил диплом экономиста, ведь он наладил свою теневую экономику. Ее главными механизмами стали рэкетовымогательства, причём у людей, которые вырастили его как родного сына. Ричард продумывал каждый шаг расследования с разумной точностью. Ещё до выезда из Фортуэрта он сверился с расписанием занятий, вывешенным на сайте университета. Там всё ещё шли занятия, поэтому на территории гуляло не так много студентов. Те, у кого освободилось окно между лекциями, сидели на траве симпатичные полянки и подставляли лица солнцу или просматривали конспекты. «Глядя на них, я вспомнила свои годы в университете Нью-Йорка и позавидовала их безмятежной молодости. Я была бы не прочь сейчас променять и свой бизнес, и половину своего состояния, лишь бы забыть о расследовании Джонатане и стискивающем чувстве ужаса в груди и заменить его на лёгкое волнение перед экзаменами. Всего пару лет назад все мои проблемы сводились к тому, чтобы сдать костюмографику главной Мегере среди преподавателей, которая заваливала 70% учащихся». Сара. Тихо позвал меня Ричард, развеивая воспоминания успокаивающим голосом. «Я могу встретиться с мистером Стентоном один?» «Нет, я в порядке», – заверила я его, слегка покривив душой. «Просто нужна была пара минут прийти в себя. Но в себя я так и не вернулась, и вернусь ещё не скоро, пока этот Мэтью Дэвин не отстанет от моей семьи, пока мы все не залечим раны после его наглого вторжения в нашу жизнь». Кабинет истории, в котором царил Кенрикс Тентон, запропастился в самом дальнем уголке огромного здания. Пришлось трижды спрашивать у угодливых студентов дорогу к третьему корпусу, а потом ещё преодолевать лабиринты из коридоров и кабинетов, прежде чем мы попали к нужной аудитории. Ричард заглянул внутрь и тут же приоткрыл дверь. «Если мы по адресу, то там идёт занятие, придётся ждать». Он остановил какого-то парня в наушниках и спросил, долго ли ещё продлится лекция. Тот с усмешкой глянул на дверь кабинета. «Ещё минут двадцать, но если вы к Кенрику, то он никогда не отпускает вовремя. Любит потрепаться о своих древностях». Студент оцелютовал нам и засунул наушник обратно, также самоуверенно исчезнув с наших глаз. «Что ж, придётся ждать», — подытожил Ричард и облюбовал себе местечко у подоконника. Я же не могла ещё двадцать минут стоять на месте и стала прогуливаться вдоль стен, увешанных информационными стендами, фотогалереями и почётными заслугами преподавателей и студентов. приглашение вступить в книжный клуб, расписание внеклассных занятий по высшей математике и организационных собраний к концертам в честь Дня Благодарения и Дня Студента, у будущих экономистов нашей страны насыщенные будни, хотя, вспоминая себя несколько лет назад, могу сказать, что я была такой же. Не то чтобы рвалась поучаствовать в мероприятиях и празднествах, этого мне и дома хватало с такой вездесущей матерью, как Вирджиния Лодердейл. Но сходить на концерт или рождественский бал в наряде, сшитом собственными руками, всегда была не прочь. Всё это время я чувствовала внимательный взгляд Ричарда на спине, словно там была пределана мишень. Но его стрелы не ранили, а только разгоняли кровь по всему телу. Мне захотелось чем-то заполнить молчаливое ожидание, и я с усмешкой спросила. «Знаете, мы знакомы уже 15 лет, и, кажется, вы знаете обо мне всё, а вот я даже не знаю, где учились вы». «Как и все». Безразлично пожал плечами Ричард. «Отслужил в армии два года, потому что не знал, куда податься после школы. Там меня подбили поступить в полицейскую академию. Наверняка закончили её с отличием?» «Это почему же?» Кривовато усмехнулся Ричард. «Вы один из самых умных и образованных мужчин, которых я знаю. Ваша голова работает лучше компьютера», без смущения заявила я. «А знаю я многих, причём среди них найдутся и успешные адвокаты, и банкиры, и даже преподаватели вузов». «Спасибо за комплимент, но я едва набрал средний балл, чтобы пройти. Впервые я заметила, чтобы Ричард Клейтон проявил признаки смущения, отвёл глаза, чтобы не встречаться с моими, и стал разглядывать свои ботинки. А потом чуть не завалил экзамен по профильной юриспруденции. «Не верю», — подначивала я. «Я бы не стал вам врать». Зато с экзаменом по психологии не было никаких проблем. Ричард очаровательно улыбнулся и ткнул пальцем себе в грудь в притворном хвостовстве. «Лучший на курсе». как и в нормативах по подготовки, А вот в этом я как раз не сомневаюсь. Рубашка, обтягивающая его чугунные плечи и округлые бицепсы, со мной согласилась. Ричард поймал мой взгляд любующейся его статной фигурой, так что я стрельнула глазами в сторону. Меня застали с поличным, но у Ричарда хватило так-то не придать этому разглядыванию значения. А вот я предавала и чувствовала себя предательницей. «Марк умел соблазнить меня, но я боялась признаться самой себе, что Ричарду это удавалось с расстояния пяти метров, одной расслабленной позой, даже без скрытого намерения. Замаскированная сексуальность дочаровывает куда сильнее. Остаток времени я держала язык за зубами, а мысли под надёжным замком. Нельзя планировать свадьбу и мечтательно любоваться другим мужчиной». Как только мы покончим с этим расследованием, вышвырнем Джонатана из семьи и вернёмся к своим жизням, Ричард снова исчезнет на полгода, а может и больше. Хотя как можно выкинуть человека из жизни после всего, что вы пережили вместе? Она с Ричардом Клейтоном связывала слишком многое, и, признаться честно, я не хотела разрывать эти связи ни после расследования, ни после свадьбы. Разум твердил, что он стал мне добрым другом, но сердце взволнованно посмеивалось и шептало, что, возможно... чем-то большим. От друзей по телу не пробегают разряды в 200 вольт. Может и правда будет лучше держаться друг от друга подальше, чтобы нас не закоротило. На телефон продолжали приходить беззвучные оповещения о всё новых сообщениях от Сандры, которая не могла управиться со всеми вопросами без моего присутствия. Складывалось ощущение, что Нюаша дня без меня не вытерпит, но я с радостью использовала её сигналы Сос в свою пользу. «Можно было уткнуться носом в телефон и избежать неловкости, которая сковала нас с Ричардом после моего любования его совершенным телом. Я как раз набирала Сандре очередную порцию распоряжений на день, как на экране высветилось имя той, с кем я хотела бы разговаривать в последнюю очередь». «Вот чёрт!» — прошептала я. «Какие-то проблемы?» — встревожился Ричард. «Это одна большая ходячая проблема. Но не отвечу, и она раздуется до глобальных масштабов». Поэтому я пропитала голос маслянистым дружелюбием и ответила на звонок. «Миссис Сент-Клэр, рада вас слышать. Я приготовилась к потоку желчи в адрес нюаж, моей лучшей портнихи и всего белого света, но вместо ругательства и песклявых негодований в трубке восторженно пропел довольный голос. «Сара, дорогая, наконец-то я до тебя дозвонилась. Платье – это нечто. Я же говорила, что этот цвет будет идеально на мне смотреться. А как сидит, ты просто кудесница!» Я до речи потеряла от стольких хвалебных отзывов свой адрес от самой переменчивой клиентки во всём Балтиморе. Она продолжала радостно кудахтать, не давая мне вставить и слово. Я распереживалась, как бы Алисия Сент-Клэр не задохнулась от славесного недержания, а она всё не унималась. «Я только что забрала платье у твоей секретарши и успела примерить». Грехом в восторге. Ещё бы мистер Сент-Клэр был не в восторге. Если бы в его глазах появился хоть проблеск неудовольствия при виде наряда жены... Прогремел бы скандал такого масштаба, что у одного из адвокатов по бракоразводным делам появилась бы масса работы. И новенький Порше на вырученные деньги. «Ну всё, я прощаюсь». Наконец-то у Алисии закончился словарь дифирамбов. «Ещё раз спасибо. Целую». Я со смешком выдохнула, нажимая отбой. «Ваша мать?» – скривил бровь Ричард. «Эта женщина похожа моей матери». Отшутилась я и заметила, как дверь аудитории распахнулась, выпустив наружу шумы целую толпу студентов. Молодые и вдохновленные парни и девушки выплывали из аудитории кучками и никак не заканчивались. У этого Кендрика Стентона наверняка идеальная посещаемость на курсе. Или он так интересно вещал, или так строго наказывал за прогулы. Но пока косяк юрких студентов не уплыл по коридору, мы не смогли даже заглянуть внутрь. Похоже, все закончилось. Ричард напряженно расправил плечи и сказал. Всё только начинается.